Геккерин, между прочим, объявил Жуковскому, что если особенное внимание его сына госпоже Пушкиной и было принято некоторыми за ухаживание, то все-таки тут не может быть места никакому подозрению, никакого повода к скандалу, потому что барон Дантес делал это с благородной целью, имея намерение просить руки сестры госпожи Пушкиной екатерины Николаевны Гончаровой. Отправясь с этим известием к Пушкину, Жуковский советовал барону Геккерину, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение своей очиницы Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи. Донзас по записи Аммосова. Примечание. Сватовство Донтеса к Екатерине Николаевне Гончаровой было для всех неожиданностью. Данные, приводимые Вересаевым, свидетельствуют об этом. свидетельствует о том же и обнаруженная позднее семейная переписка Карамзиных. Но самое последнее изыскание делают это сватовство объяснимым и в то же время совершенно необычным. За две недели до сватовства к Екатерине Николаевне Гончаровой Дантес просил руки княжны Борятинской. Это стало известно из ее дневника, обнаруженного и расшифрованного в 1960 году. Данное обстоятельство иначе освещает поведение Дантеса и всю историю роковой дуэли. Из имеющихся у нас сегодня сведений можно вывести примерно такую картину. Где центральной, хотя и не всегда видимой фигурой, оказывается царь? По книге приказов кавалергардского полка, обследованные, в свою очередь, недавно, становится видно, что в октябре-ноябре 1836 года Дантес непрерывно подвергается наказаниям за малейшие служебные промахи, вследствие чего иногда по нескольку дней подряд остается дежурным по полку. камер Камерфурьерский журнал дополняет картину. В это же время Дантеса по какой-то причине перестают приглашать на придворные балы, где раньше он не только бывал, но и должен был присутствовать как офицер свитой императрицы. Почему же все это происходило? Его устраняли как опасного соперника, ведь мы знаем, что Николай I уже давно имел свои виды на жену камер юнкера Пушкина. Обнаружив к осени 1836 года на своем пути Дантеса, царь с него избавиться. Из того же камер фурьерского журнала мы знаем, что 8 октября во время дежурства Дантеса во дворце у дверей императорского кабинета между ним и Николаем Первым состоялся разговор, содержание которого осталось неизвестным, но следствием которого надо, видимо, считать упомянутое высшее взыскание. Тут и начались неожиданные поиски невесты, хотя по возрасту и положению в обществе Дантесу, казалось бы, спешить было некуда. Напрашивается вывод, что царь изъявил желание видеть своего молодого офицера женатым. Все это бросает новый свет и на историю с анонимным Пасквилем, фабрикация которого выглядела до сих пор все-таки немотивированной. Проясняется вопрос о возможном авторстве этого пресловутого диплома. Кому он был нужен? царские министры Несельрода и Уваров не осмеялись бы изготовить документ, затрагивающий личность самодержца. В сущности подтверждаются догадки Пушкина, высказанные им в письме к Бенкендорфу. Человек высшего общества, иностранец, дипломат. Иностранец мог позволить себе шутить над любовными похождениями российского императора, но для столь рискованных шуток у него должен быть серьезный повод. У Геккернов был такой повод. Целью составления анонимного пасквиля было заставить Пушкина увезти жену из Петербурга. Тем самым устраняется предмет соперничества царя и поручика, и несвоевременная женитьба последнего перестанет быть необходимой. Вот почему о посвящении поэтов придворные рогоносцы были извещены 4 ноября друзья поэта, а не его враги, что казалось было бы естественнее. Вызов Пушкина разбил планы баронов. Дантес вынужден был сделать предложение Екатерине Гончаровой. Согласие, видимо, не вызывало у них сомнений.